«Совершенно верно», — сказал Дон Кихот, — «и причина та, что кто не может быть оскорбленным, не может и оскорбить никого. Женщины, дети и духовные лица, так как они не в состоянии защищаться, хотя бы их и обидели, не могут быть оскорблены, потому что между обидой и оскорблением именно и существует эта разница, как лучше моего известно вашей светлости». Оскорбление идет со стороны того, кто его может нанести, кто наносит его и поддерживает, а обиду может причинить всякий без того, чтобы обида превратилась в оскорбление. Например, идет кто-нибудь спокойно по улице, на него набрасывается человек десять вооруженных и бьют его палкой. Он обнажает меч и исполняет свой долг, но многочисленность его противников препятствует и не дозволяет ему выполнить свое намерение, то есть отомстить им. Этот человек будет обижен, но не будет оскорблен. Тоже может подтвердить и другой пример. К человеку, стоящему спиной, подходит кто-нибудь сзади и наносит удар палкой, но, ударив его, не ждет, а убегает. Пострадавший бросается за ним, однако не может догнать его получивший удар палкой, окажется обиженным, но не оскорбленным, потому что оскорбление необходимо поддержать. Если тот, кто ударил, хотя бы он это и сделал коварным образом, обнажил бы меч, остался на месте и ждал бы своего врага, побитый был бы одновременно и обижен, и оскорблен. Обижен, потому что его изменнически ударили, оскорблен, так как тот, кто это сделал, поддержал сделанное им, остался спокойно на месте и не бежал. Так, по законам проклятой дуэли, я могу быть обиженным, но не оскорбленным, потому что дети, так же, как и женщины, не помнят зла, не могут бежать, и нет им причины оставаться ждать. Тоже и посвятивший себя служению святой религии, потому что эти три разряда людей не имеют оружия, ни наступательного, ни оборонительного. И хотя по законам природы они вынуждены защищать себя, но не вынуждены нападать на кого-то ни было. Если я только что говорил, что мог бы считать себя обиженным, теперь я скажу, что никоим образом, потому что тот, кто не может быть оскорблен, тем менее может оскорбить. По этой причине я не должен обижаться и не обижаюсь тем, что тот добрый человек мне говорил, а только желал бы, чтобы он подождал немного, и я мог дать ему понять, в каком он заблуждении, думая и говоря, что на свете не было и нет странствующих рыцарей. Если бы это услышал Амадис или кто-нибудь из его бесчисленных потомков — Я знаю, что его милости пришлось бы плохо. «И я тоже клянусь в этом», — сказал Санчо. «Они угостили бы его таким ударом меча, что раскололи бы сверху донизу, как гранатовое яблоко или перезрелую дыню. Не такие они были, чтобы спокойно сносить подобного рода шутки. Клянусь крестным знаменем». Если бы Рейнальдо де Мантельван услышал речи этого человека, он так шлепнул бы его по рту, что тот целых три года не сказал бы больше ни слова. Только пусть бы он тронул их, и он увидел бы, что не ушел бы из их рук. Герцогиня умирала со смеху, слушая слова Санчо, и казалось, что он более забавен и более сумасшедший, чем его господин. И многие в то время придерживались этого же мнения. Наконец Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда сняли скатерть, в столовую вошли четыре девушки. Одна с серебряным тазом, другая с рукомойником, тоже серебряным, третья с двумя очень тонкими и необычайной белизны полотенцами, а четвертая, у которой были до локтей засучен рукава, держала в своих белых руках, а они, несомненно, были белые, круглый кусок неаполитанского мыла. Девушка с тазом подошла к Дон Кихоту и поставила изящным движением ему под бороду таз. Рыцарь, не говоря ни слова, хотя и удивленный такой церемонией, подумал, что должно быть в обычае той местности мыть вместо рук бороду, поэтому он, как только мог, вытянул свою бороду, и тотчас же полилась вода из кувшина, а девушка с мылом терпеливо намылила ему бороду, покрыв точно снежными хлопьями, потому что мыльная пена была так же бела, как и снег, не только бороду, но и все лицо послушного рыцаря и глаза его, так что он был вынужден их закрыть. Герцог и герцогини, которых не предупредили обо всем этом, ждали, чем кончится столь странное омовение. Девушка-цирюльник, покрыв лицо и бороду Дон Кихота слоем мыльной пены, толщиной в три вершка сделала вид, что ей не хватило воды, и велела девушке с кувшином пойти принести ее, так как «сеньор Дон Кихот подождет», Девушка так и сделала, и рыцарь остался сидеть с самой странной и возбуждающей смех наружностью, которую только можно вообразить себе. Все присутствовавшие, а их было немало, смотрели на него с его вытянутой на пол аршина, небычайно смуглой шеей с закрытыми глазами и с бородой густо намыленной. И было большим чудом и доказательством ума, что они могли удержаться от смеха. Девушки, придумавшие эту шутку, стояли, опустив глаза, не смея взглянуть на своих господ. А тех разбирала и досада, и смех, и они не знали, что им делать, наказать ли прислугу за дерзость или же наградить за удовольствие, доставленное им зрелищем Дон Кихота в таком виде. Наконец вернулась девушка с рукомойником, и омовение Дон Кихота окончилось. Та прислужница, у которой были полотенца, тщательно вытерла и высушила ему бороду, и все четыре девушки, низко поклонившись ему и сделав глубокий реверанс, собрались уходить. Но герцог, боясь, чтобы Дон Кихот не заметил, что над ним подшутили, подозвал девушку у и сказал ей, «Идите, вымойте и меня!» «Только смотрите, чтобы у вас хватило воды». Догадливая и ловкая девушка подошла к герцогу и, поставив ему под бороду таз, как она это сделала с Дон Кихотом быстро, намылила, вымыла, вытерла и осушила ему бороду. И, сделав реверанс, все они удалились». После узнали, что герцог клялся, если бы они не вымыли его, как вымыли Дон Кихота, он наказал бы их за дерзость, которую, однако, они умно исправили, намылив и ему бороду. Санчо внимательно следил за церемонией этого омовения и сказал про себя «Помоги Боже». «Не в обычае ли в этой местности мыть бороду также и оруженосцев, как и рыцарей, потому что, клянусь Богом и душой моей, мне это очень нужно. И даже если б прошлись по моей бороде бритвой, я бы это счел за еще большее благодеяние». «Что вы говорите про себя, Санчо?» — спросила герцогиня. Я говорю, сеньора, ответил он, что при других княжеских дворах я всегда слышал, будто снимая скатерть, подают воду для рук, а не щелок для бороды. И поэтому хорошо долго жить, чтобы многое видеть. Но говорят также, что тот, кто долгую жизнь живет, немало горя познает. Хотя пройти через одно из таких омовений скорее удовольствие, чем горе. Не печальтесь, друг Санчо сказала герцогиня, — я распоряжусь, чтобы мои девушки вымыли вам бороду и даже всего вас в щелоке, если б это понадобилось. — Я удовольствуюсь одной бородой, — ответил Санчо, — по крайней мере теперь. А там со временем, как бог даст. — Слышите, дворецкий, — сказала герцогиня, — о чем просит добрый Санчо, и исполните его желание в точности. Дворецкий ответил, что он во всем готов служить сеньору Санчо, и с этими словами он ушел обедать и увел с собою Санчо. Герцог, герцогиня и Дон Кихот остались сидеть за столом, разговаривая о многих и различных вещах, имеющих, однако, отношение к военному делу и к странствующему рыцарству. Герцогиня обратилась к Дон Кихоту с просьбой описать и изобразить, так как, по-видимому, у него хорошая память, красоту и внешность сеньоры Дульсинеи Табусской, которая, судя по распространившейся молве о ее красоте, несомненно, должна быть самым очаровательным созданием на всем земном шаре и даже во всей Ла-Манче. Дон Кихот глубоко вздохнул, услышав о желании герцогини, и сказал, «Если б я мог вынуть свое сердце и выложить его здесь, перед глазами вашего высочества, на столе и на блюде, язык мой был бы избавлен от труда говорить то, что едва можно вообразить себе, так как ваша светлость увидела бы запечатленным там образ сеньоры Дульсинеи. Но как могу я отважиться изобразить и описать точка в точку и черта за чертой красоту несравненной Дульсинеи? «Это бремя, требующее иных плеч, чем мои, предприятие, заняться которым надлежало бы кисти Парасия, Тимантеса и Апелеса и рису Лизиппа, чтобы нарисовать ее на полотне и изобразить в мраморе и бронзе, и цицероновское или демосфеновское красноречие, чтобы восхвалить ее».